Четыре. Теперь уже никто не думал о продолжении осмотра. Все вернулись в лагерь, взяв с собой пленника. А утром Валентин отдал приказ идти через Велолизер и начать поворот на северо-восток. Днем развалины не казались такими магическими, но все равно впечатляли. Трудно было понять, каким образом хилый и не пользующийся механикой народ мог сдвигать эти гигантские плиты. Но, возможно, тысячи лет назад метаморфы не отвергали механизмы. Изменяющие форму лесов Пьюрифайна, тростниковых хижин и грязных улиц были жалкими остатками расы, некогда правившей Маджипуром. Валентин обещал себе вернуться сюда, когда его дело с Домиником Баржазетом будет закончено, и детально обследовать древнюю столицу, очистить и реконструировать ее. Если удастся, он пригласит метаморфских вождей принять участие в этой работе. Хотя он сильно сомневался, что они пожелают сотрудничать. Но что-то нужно было сделать для общения двух раз планеты. «Если я снова буду короналем», — сказал он Карабелли, когда они миновали пирамиды и выезжали из Велализера, «Я намерен, когда ты снова будешь короналем», — поправила его корабелла. Валентин улыбнулся. Да, когда я снова буду короналем, я намерен изучить все проблемы метаморфов, ввести их снова в главный поток жизни Маджипура, если это возможно, даже дать им место в правительстве. Если они возьмут его, я имею в виду победить эту их злобу. Я посвящу этому мое управление. Все наше общество, наше удивительное, гармоничное и сердечное королевство было основано на краже и несправедливости, и мы унаследовали привычку не замечать этого». Слит искоса взглянул на него. «Изменяющие форму не использовали планету полностью. Их было 20 миллионов на все это огромное пространство, когда наши предки пришли сюда. Но эта планета принадлежала метаморфам», — воскликнула Карабелла. «По какому праву?» «Полегче», — сказал Валентин. «Не стоит спорить о нуждах первых поселенцев. Что сделано, то сделано. Прошлого не воротишь. Но в нашей власти изменить настоящее». Гелиамбер сказал тихо, но так, что привлек внимание слушателей. Возможно, все теперешние затруднения в королевстве являются началом возмездия за подавление метаморфов. Что ты хочешь этим сказать? удивленно спросил Валентин. Только то, что мы прошли долгий путь на Маджипуре, ничего не заплатив за первородный грех завоевателей. Как тебе известно, счет накапливает проценты. И теперь эта узурпация, зло, творимое новым короналем, стоящая перед нами война, «Смерть и разрушение, хаос. Может быть, прошлое начинает, наконец, сводить с нами счеты». «Но Валентин не имеет никакого отношения к подавлению метаморфов», — возразила карабелла «Почему он должен страдать один? Почему именно его сбросили с трона, а не какого-нибудь своевольного короналя прошлого?» Гелиамбер пожал плечами. «Такие дела никогда не распределяются справедливо. Почему ты думаешь, что наказан бывает только виновный?» «Божество!» А почему ты считаешь божество справедливым? За долгое время все его ошибки выправляются. Каждый минус уравнивается плюсом. Колонки подсчитываются, и итог оказывается правильным. Но все это за долгий промежуток времени. Мы живем короткое время, и тут многое часто бывает несправедливым. Компенсирующие силы Вселенной приводят в порядок все счета. Но в этом процессе размалывают как добро так и зло. Более того, сказал вдруг Валентин, Может быть, я выбран орудием этих компенсирующих сил, и мне необходимо было страдать, чтобы стать эффективным. В каком смысле? Если бы со мной не случилось ничего необычного, я, вероятно, правил бы на замковой горе, как все прочие до меня, довольные собой, принимающие вещи, как они есть, поскольку не видел бы в них ничего неправильного. Но все эти приключения дали мне взгляд на мир, какого я никогда бы не имел, оставаясь укрытым в замке». И, может быть, теперь я готов по-другому сыграть предназначенную мне роль». Он помолчал. Все эти разговоры впустую. «Первое, что нам надо сделать, это взять обратно замок. А уж потом поговорим о природе компенсирующих сил Вселенной и о тактике божества». Он оглянулся на разрушенный Вилалезер, проклятый город древний, хаотичный, но великолепный, на заброшенной пустынной равнине. Затем отвернулся и молча стал смотреть на меняющийся пейзаж впереди. Теперь дорога резко повернула к северо-востоку, вверх по гряде холмов, спускаясь в плодородную долину Глейга, у самого северного края озера Рогойст. Сейчас они находились в сотнях миль от лагеря армии Короналя. Ермонар, встревоженный присутствием в Вилализере двух шпионов, послал разведчиков на север, проверить, не двигалась ли армия на перерез им. Валентин счел это разумным, но решил сделать и собственную разведку. Наведи чары», — приказал он Гелиамберу, — «чтобы я знал, где ожидает нас вражеская армия. Можешь?» Яркие золотые глаза Вруона весело блеснули. «Могу ли? Упряжное животное может есть траву. Морской дракон может плавать. Тогда сделай». Гелиамбер отошел, зашептал что-то и замахал щупальцами, свивая и переплетая их самыми замысловатыми узорами. Валентин подозревал, что большая часть колдовства Гелиамбера была рассчитана на зрителей что настоящая передача не зависит от размахивания щупальцами и произнесения формул, а только броска проницательного и сенситивного разума колдуна. Но так оно и должно быть. Пусть себе Вруон делает свой маленький спектакль. Определенное количество работы на показ было главной смазкой цивилизованной деятельности не только у колдунов и жонглеров, но и у коронали понтификса, леди, короля снов, учителей священных таинств может быть даже у таможенников провинциальных границ и продавцов сосисек в уличных ларьках. Занимаясь делом, нельзя было быть чересчур прямым и резким, надо прикрыть его магией, театральностью». Гельямбер сказал, «Отряды Короналя, похоже, остались там, где стояли лагерем». Валентин кивнул, «Вот и хорошо, пусть торчат там подольше, ожидая, когда мы вернемся с нашей экскурсией по Велолизеру. Ты можешь отметить другие армии к северу отсюда?» На большом расстоянии не могу, я чувствую присутствие рыцарских сил, собравшихся на Замковой горе, но они всегда там. Я определяю небольшие отряды, там и тут, в 50 городах, но тоже ничего особенного. У Короналя времени хватает, он сидит себе в замке и ждет, когда ты подойдешь, а затем объявит великую мобилизацию. Что ты будешь делать, Валентин, когда миллион воинов опустятся к тебе с Замковой горы? Думаешь, я не задумывался об этом? «Знаю, что ты думал, но мало. Следует крепко подумать. Наши сотни против их миллионов». «Миллион – неудачная мера для армии», – смеясь сказал Валентин. «Жонглировать дубинками много легче, чем стволами двигать деревьев. Тебя пугает что-то впереди, Дилиамбер». «Нисколько. И меня тоже. Но, конечно, это тоже была бравада на показ. Валентин сам понимал это. Боялся ли он? Всерьез нет. Смерть все равно придет рано или поздно. Бояться ее глупо». Валентин знал, что мало боится смерти, потому что он стоял перед ней в лесу у авандроида, в быстринах стейча, в брюхе морского дракона, в драке с фарселом на острове. И ни в одном из этих случаев не испытывал того, что можно назвать страхом. Если армия, ждущая его на замковой горе, затопит его малые силы и зарубит его самого, это, конечно, печально, как печально было бы разбиться в куски на порогах стейча. Но эта перспектива не ужасала его. Страх за собственную жизнь был куда менее значительным, чем страх за судьбу Маджипура. Если он, Валентин, погибнет, от неуверенности, глупости или просто от неравенства сил, замок останется в руках баржазедов, и ход истории навеки изменится, пострадают миллиарды невинных. Предупредить это – великая ответственность, и Валентин чувствовал ее тяжесть. Если он героически погибнет, пытаясь подняться на замковую гору, Его испытанием придет конец, но это станет началом агонии Маджипура.